Слова двадцать «Да, работы тут, как говна за сараем!» — протянул Потапыч. «По поводу говна я не шучу, ты лучше туда не ходи! Что за люди, ей-богу, есть же нужник!» Я толкнул незапертую дверь и почувствовал запах старости. Оглядел домик. Куча ненужного тряпья, которое придется выбросить, панцирная кровать со скомканным матрасом, замызганная печка, стол с цветастой клеенкой и какие-то шаманские приспособления в углу. Зыбуниной бы понравилось. Небогато, но все же лучше, чем ничего. Я думал, что Четкеров и вовсе отправит меня с голой задницей. К моему удивлению, Павел Сергеевич держался подчеркнуто равнодушно, когда ссылал меня в эту деревню. Задание одно — навести порядок в округе. Нечисти, по его словам, тут как грязи, по большей части она не представляла для немощных особой опасности, но иногда в пределы поселения захаживали и те существа, для которых выпотрошить человека, расплюнуть. Но, по всей видимости, Павел Сергеевич действительно не собирался мстить. Какие бы отношения у нас ни были, магов под его руководством можно пересчитать по пальцам одной руки. Только в мвд это никого не интересовало, спрашивали по всей строгости. К тому же Четкеров оказался в том же положении, что и я. После смерти Терлецкого, его верного Винтика, который дослужился до протектора не без помощи протеже, сослали к черту на кулички, чтобы лишний раз не мешался под ногами. Ставку на Павла Сергеевича они не делали, хотя это зря». Такой человек при любой власти пришелся бы ко двору. Он как флюгер, молниеносно улавливал, куда дует ветер перемен. Только в одном просчитался. Не смог предугадать, что могущественного охранителя может постичь такая судьба, иначе бы переобулся заранее что до меня я ничего не забыл. И предательство Четкерова, и попытку использовать меня в качестве приманки только врагов сейчас хватало, и обострять шаткое равновесие ради своего эго было бы глупо, поэтому лучше сделать вид, что меня все устраивает. У нас будут исключительно рабочие отношения, насколько они вообще могут быть после всего». «У тебя есть месячный план!» Четкеров передал мне кипу листков при прощании. Выполняешь его, живешь счастливо весь следующий год до компенсации МВДО твоего обучения. Нет, я составляю рапорт о твоем несоответствии занимаемой должности. Несколько рапортов, и тебя понижают до стажера с соответствующим продлением срока службы. Будешь хорошо работать, уедешь по окончании срока. В противном случае год может превратиться в три. Вот тут и оказалась зарыта собака. По большому счету, время моего пребывания здесь зависело полностью от Четкерова. Если он захочет, то нарисует такой план, что его хрен выполнишь. Или если Павла Сергеевича очень настойчиво попросят. Подобное развитие событий я тоже предполагал. К примеру, первый месяц у меня вроде был легким, всего-то одно сверхопасное существо с обозначением возможных мест обитания, подходящих на эту цель. Три существа, представляющие среднюю опасность для немощных и десяток малоопасных. Прилагалась также таблица рангов тварей, чтобы я точно не ошибся. Переводя на тупой язык МВДО, мне нужно произвести такую зачистку, чтобы немощным вышедшим по грибы и ягоды, хотя есть ли они здесь, ничто не угрожало. Работа не особо сложная. Тех же сверхопасных мне предоставили нескольких на выбор. Даже возможные места обитания указывались, остальных надо искать самому. Но помучиться и порыскать по окрестным степям придется». Так что слова Потапыча про работу и сарай можно было отнести на свой счет. Крадущиеся, еле слышные шаги я разобрал еще метров за двадцать, ловко выудил нож и вложил силу в левую руку, готовые к любому развитию событий. Не то чтобы паранойя, но теперь за собственную жизнь не дал бы и ломаного гроша. Уваров не убил сразу, но я не был уверен, что он вдруг не изменит свое решение. «Эки!» В открытую дверь постучал, по всей видимости, один из местных жителей. Увидев меня, он перешел на русский. «Здравствуйте! Вы новый участковый?» «Да, здравствуйте!» Я вспомнил свою легенду для немощных. Кузнецов Максим Олегович. «Я Балат, Дорга здешний, в смысле староста, второй дом от вас!» Я внимательно рассматривал этого низенького старичка с хитрым раскосым взглядом и шрамом в виде небольшого креста под левым глазом. «Русских в этой глуши было не особо много, поэтому присланный участковый иноземец как минимум заинтересует местное население. Признаться, мне все равно. Разбираться с делами немощных я не собирался. У меня были совсем другие планы». «Что? Как у вас тут с преступностью?» На всякий случай спросил я. «Мирно живете или нет?» «Мирно, мирно!» — замахал мозолистыми руками старик. «Бывает немного?» — он щелкнул себя по горлу. «Подеремся, но порядок знаем. Редко кого убивают». Видимо, слово «редко» меня должно было успокоить, вышло с точностью наоборот. «Давайте так. Вы не дергаете меня по пустякам, а я не вмешиваюсь в вашу жизнь. Хорошо?» ча, ча» закивал старик, явно довольный результатом переговоров. «Мы закон знаем! Его мало знать, хорошо бы еще не нарушать». «А что с вашим прошлым участковым стало?» «В степь пошел и не вернулся. Не нашли?» — констатировал Балат. «Учитывая, что моим предшественником был поборник с семилетним стажем, картина вырисовывалась интересная. Конклав провел небольшое расследование. Тело действительно не нашли, а потом и вовсе решили забить. У МВДО попросту не хватало рук. С другой стороны, ничего страшного». Я явно сильнее бывшего участкового, и у меня еще будет свой козырь в рукаве. — Пойду, начальник! — раскланялся старик. — Скотину кормить надо! — Это ты верно сказал, скотину кормить надо! — пробормотал я, глядя ему в спину и выходя следом. Вообще, здешние места можно было даже назвать живописными — широкие степи, упирающиеся в саяны. Чуть поодаль, к северо-востоку, таежные леса с девственными озерами и минеральными источниками. Немногочисленные люди и нечисть, наличествующая тут в изобилии. Работа, по большей части, конечно, не опасная, но меня она интересовала совсем в другой ипостаси. Для осуществления задуманного пришлось отойти на пару километров от поселения. Неизвестно, как отнесется теневик к немощным. Понятно, что они для него не интересны силы в них почти нет, но лучше перестраховаться, вспомним ту же мерзлыню. После жаркого сухого воздуха холодные ветра и намирья заставили на мгновение задохнуться. К моему удивлению, посреди снежных степей торчали еле заметные остовы домов. Значит, когда-то давно в той деревне жили маги, которые перешли сюда и решили остаться. Что стало с ними? Пали жертвы теневиков или попросту ушли? Вопрос интересный, но не требующий сиюминутного ответа. Что же требовалось именно сейчас? Призвать моего старого друга. Выплеск силы получился внушительный. Все-таки расстояние от Тернова значительное, не ровен час, приятель не заметит его». Я даже немного замерз и начал думать, что теневик действительно попросту обиделся. Все-таки сколько я отсутствовал. А время здесь течет совершенно по-другому, чем у нас. Вот он и решил не приходить. Это ломало все планы. Что еще хуже, меня заметили, только совсем не тот, кого я ожидал. порождение чужой, враждебные силы приближались. Вот и ответ на вопрос, куда делись маги из деревни. Ушли они не особо далеко, а теперь решили вернуться. Тем более, когда тут такой дурачок палит в ночное небо из ракетницы. инши было двое. На меня сначала пахнуло могильным холодом, хотя казалось, что морознее уже быть не может. А потом на горизонте я разглядел две словно собранные изо льда фигуры. Двигались имши и неторопливо, не потому что опасались меня, физиологически, если к этим существам можно применить данное слово, они не являлись спринтерами. Я, оставляя глубокие следы в снегу, добрел до торчащего куска замерзшего дерева и уже приготовился возвращаться обратно. На равный бой рассчитывать не приходилось, хотя бы потому, что я не знал, как этих тварей убить». В тот момент, когда моя рука почти дрогнула, послышалась тяжелая поступь кавалерии. Привычно нахлынула знакомая сила, можно сказать, даже родная, и, взрывая лапами снег, вдали появилась антрацитовая фигура теневика. В отличие от сбавивших ход иншей, мой черный друг и не думал останавливаться. Он даже чуть не сшиб меня, подскочив и с интересом обнюхивая. А после разочарованно отвернул голову, когда понял, что его знакомец пришел с пустыми руками. Вот только появление теневика смутило Инши лишь на короткое мгновение. Справившись с эмоциями, они продолжили путешествие к неожиданно нагрянувшей трапезе. Еще бы, целый мастер — это довольно калорийное и питательное блюдо. В таком, наверное, уйма силы. Черт, черт, черт. Я понял, что не успею провернуть задуманное. Надо либо уходить одному, либо пытаться дать отпор. Но чем ближе подбирались создания здания изо льда, тем больше сердился теневик. Если сначала из его утробы раздавалось тихое рычание, то вскоре он пригнулся и даже выставил вперед хвост, демонстрируя, что отступать не намерен. «Вот только инший двое, а мой верный песоящер один». И случилось то, что давно должно было случиться. И причиной чему послужил засланец из далекого, почти забытого мира. Перемирие оказалось нарушено. Конечности иншей разлетелись с кинжально-острыми осколками льда, намереваясь засыпать и меня, и теневика. Мой товарищ прыгнул навстречу, и чешуйки на его теле встали дыбом. Хорошая защита, вот только долго мы так не протянем. Я кастанул ударную волну, избавляясь от лишнего снега, так удобнее было бы перемещаться. Сил ушло больше, чем рассчитывал, все-таки магия воздуха не являлась моей родной, но энергия осталась вдоволь, теперь бы избрать правильную тактику. Перекатился в сторону, специально оказавшись близко к одной из иншей, и стал кастовать расщепление. Шалость удалась. И намирец попытался незамысловато дотянуться до меня и тут же отдернул остатки руки. Не был бы таким нетерпеливым, конечность не рубанула бы по локоть, а так... А так все равно схватка складывалась не в нашу пользу. Рука отросла в считанные секунды, да, на это инший потратил силу, но магической энергии у него было не меньше, чем у меня. Второй пока отражал выпады теневика, молниеносно распадаясь и собираясь для ответных атак. «Нет, так дело не пойдет. Необходимо кардинальным образом что-то менять, иначе сначала эти мерзавцы расправятся со мной, а потом с теневиком. Не то чтобы судьба песоящера заботила больше собственной, но в данном случае мы связаны». Банальный силовой удар заставил моего противника покачнуться, зараза, даже не рассыпался, уверенный в своем могуществе, а я применил видимую аппарацию, оказавшись за спиной второго обидчика. Впервые за все время бытности магом сила так быстро хлынула из тела. Кожа на заломивших от боли пальцах полопалась, не готовая к такому исходу энергии, ногти потрескались, а сами руки ходили ходуном. Однако воздух вокруг инши загустел быстрее, чем тот понял, что сейчас произойдет. Наверное, будь я дальше, подобный фокус бы не удался, да и момент был выбран более чем удачный. Инший только собрался после выпада теневика и замер для того, чтобы получить второй удар. Черный хвост мелькнул в холодной темноте, одного жала хватило, чтобы пробить грудину, а жадная до чужой силы пасть тут же припала к зияющей ране. «Извини, дружок, но у меня не входило в планы дать тебе наесться. Скотину действительно нужно кормить, однако совершенно в другом месте». В моих руках сверкнул фамильный нож, и голова иномирца отлетела в сторону, будто скошенный качан капусты. Хорошо, сильно перемороженный качан капусты. Короткая мысль оглушила почище прямого удара в голову. «Я убил иншия!» Наверное, один из немногочисленных магов за всю историю редких противостояний. Жаль, что упиваться собственной победой пришлось недолго. Теневик утробно заворчал недовольной скорой расправой, но тут же повернулся ко второму врагу, а я на всякий случай приготовился скостовать расщепление. Однако выживший инший все понял правильно. Он еще какое-то время напряженно смотрел на нас, а после неторопливо поплыл прочь, осознавая случившееся. Пришлый маг убил его собрата с помощью теневика. Перемирие полетело к чертям, и грядущее сулило лишь одно — войну. Войну, в которой, как я надеялся, мы не примем участие. Теневик не опустил чешую, пока инший не скрылся за горизонтом. Только тогда мой защитник фыркнул и неторопливо прижал хвост к земле. Он подошел ко мне, обнюхивая своего двуногого приятеля, а холодный, пробирающий до мурашек язык, коснулся моей щеки. «В прошлый раз ты хотел уйти отсюда со мной, помнишь?» Я погладил его. Ответом мне стал внимательный взгляд. Вертикальные зрачки будто застыли, раздумывая над моим вопросом. Однако вскоре теневик фыркнул и кивнул. «Надеюсь, он не болгарин, и это означает «да». «Вместе, куда мы отправимся, много еды, очень много, и я хочу, чтобы ты попал туда, но есть одно «но» — ты должен слушаться меня беспрекословно». Теперь пауза была гораздо длиннее. Теневик не столько раздумывал над рациональностью моего предложения, сколько оценивал меня как лидера. Тот слабый пацан, впервые встретившийся с ним, едва ли подходил на эту роль. Но нынешний мастер, лишившийся всего, холодный, спокойный и уверенный в себе, дело другое, с теперешним магом приходилось считаться. И тогда теневик рыкнул. Сила, хлынувшая на меня, была способна сбить с ног. Мой недавний защитник увеличивал ее поток, пытаясь сломать меня хотел заставить бояться и пересмотреть условия договора. Он не желал так просто подчиняться лишь потому, что так сказал какой-то двуногий, пусть и с частичкой его силы в груди. Ответом ему послужила не менее сильная волна магической энергии. Мое тело напряглось, пытаясь справиться с исходящей мощью. Я изливал все, не страшась опустошиться, потому что у меня не было другого выхода. Я не видел иного пути. Или я одержу верх, или навечно останусь в этих снегах. Возвращаться одному не имело никакого смысла. Не представляю, как это осознал теневик. Может, прочитал мои мысли, а может, почувствовал силу, которая сбила его атакующий порыв. Постепенно волна стала ослабевать, пока не истощилась вовсе. Он признал за мной право решать нашу судьбу, а то, что наши жизни теперь были связаны, понимали оба. «Так что?» «Договорились?» Я протянул руку. В нее с некоторым колебанием лег хвост с обломанным шипом. И пусть теневик еще дулся, шумно дыша и смотря из подлобья но он подчинился. А я впервые за сегодняшнее путешествие в иномирье расслабился да будет так а теперь давай решим как мне тебя звать извини но теневик как то уж очень пафосно и совсем не ласково есть варианты Антрацитовое существо лишь фыркнуло так я и думал как насчет черныша по мне так хорошо что скажешь черныш холодный язык обжег руку Теневик переступал с лапы на лапу, готовясь согласиться со всем, что я скажу, лишь бы мы поскорее убрались отсюда. «Хорошо, хорошо. Только тебе придется мне помочь. Не уверен, что справлюсь в одиночку», — предупредил я его. «Сам виноват, не надо было бодаться. Запомни, я направляю, ты подкачиваешь силой». Торчащая из снега замороженная балка стала освещаться, превращаясь в ключ для перехода, чтобы открыть ту самую тайную дверь, которую так искал застрельщик. Вторая моя рука лежала на загривке теневика. Я оказался прав, что не стал пытаться перемещаться, когда перед нами были инши. Во-первых, мы не договорились с чернышом на берегу, что будем делать после переправы а могущественное существо которое живет само по себе мне нужно еще меньше чем остальным во вторых процесс перемещения как и ожидалось получился довольно длительный все таки не хорька провозишь ата такую громадину сначала сила теневика медленно и неохотно перетекала в меня где тоже не сказать чтобы быстро трансформировалась это можно было сравнить с изготовлением железа из руды со значительными потерями энергии, которая выплескивалась в пространство. Теневик заметно нервничал, хлеща хвостом себя по бокам. Его сдерживало разве что мое спокойствие. А действительно, чего дергаться, когда пути назад уже нет? Надо лишь попытаться сделать все от тебя зависящее для получения результата. В коридор мы попали спустя несколько минут. Черныш недоуменно и с некоторым восторгом медленно вертел своей антрацитовой головой. «Подожди, мой хороший, сейчас я покажу тебе действительно настоящую красоту. В мой родной мир мы не вывалились, как обычно путешествовал я, а осторожно выползли, практически опустошенные. Только теперь до меня дошло, что излишняя самоуверенность могла сыграть злую шутку. «Не будь даже этой стычки с иншиями, без помощи теневика я бы не переместил эту дуру сюда. Понадобился бы, может, и не один мощный артефакт-батарейка, чтобы черпать силу оттуда». Но теперь, теперь все получилось. Теневик с опаской втягивал жаркий воздух и всерьез пытался ухватить острыми зубами сухую траву. Та извивалась на ветру и ускользала из пасти черныша». Под ногами расстилалась бескрайняя степь, подчиненная только двум магическим существам — нам. Мы были слабы. Переход дался невероятно тяжело, но если мой сосуд мог восполниться со временем, то природа теневика оказалась другой. Он требовал пищи, и что сказать, в этом я не хотел ему отказывать. «Позволишь?» — я протянул руки к шипастым выступам на его голове. Теневик медленно и неторопливо лег, явно не привыкший к таким физическим упражнениям, а я довольно осторожно взобрался на него. И когда он встал на лапы, я ощутил под собой нечеловеческую мощь. Даже в таком слабом разобранном состоянии Черныш был очень опасным противником. «Чувствуешь?» — спросил я. «Ответом мне послужил глаз». Теневик не кастовал заклинания, в его сознании не было такого выражения, он просто захотел почувствовать всех существ, которые могли стать пищей, и вместе с ним их ощутил и я. Наши силы теперь были связаны. Его кожа стала моей, мой взор простирался намного дальше обычного человеческого, и его голод стал нашим общим. Я задрал голову вверх и, еще не отдавая отчета в собственных действиях, завыл, будто одинокий волк в ночи, и к моему голосу присоединился рев теневика, утробный вой существа из другого мира, от которого дрогнула вся нечисть в округе. «Ну что, готов, Черныш?» «Тогда фас!»